Я поднялся по ещё одному маршу лестницы в комнатки под крышей, где мы с Хелен начинали нашу семейную жизнь. Где газовая горелка до да скамьи у стены когда-то исчерпывали всю кухню. Подошёл к окну, посмотрел на беспорядочные крыши городка, на холмы за ними и проглотил поднимающийся в горле большой комок. Милый, старый Кэлдейл. Как хорошо, что он остаётся нашей приёмной, и я каждый день буду входить в его двери. Но моя семья его покинула, и я спросил себя: будем ли мы где-то ещё столь же счастливы, как были счастливы здесь? Глава 24. Мне бы ветеринара с барсуком.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 Одни просто не выдерживали тягот сельской жизни с её немыслимыми часами работы. Другие не умели найти общий язык с клиентами, а двое-трое, теоретически прекрасно во всём разбиравшиеся, терялись, когда дело доходило до конкретного применения знаний. Колин к великому моему облегчению чувствовал себя как рыба в воде.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 Я остановлюсь просто специалистом по скукожившейся скотине. Я засмеялся. Отлично, Коля, так поезжайте. Он вдруг задумался, а потом сказал: "Я вот о чём хотел вас попросить, Джим. Можно я изменю свои рабочие часы?" "В каком смысле? Хотите перенести свой свободный день?" "Нет, я предпочёл бы начинать в 6:00 утра и кончать в 2:00. Я усталася на его возмуление. Но почему так у меня будет больше возможностей ознакомиться с окрестностями, узнать поближе о здешних диких животных и растениях? Очень жаль, Колем. Я знаю, как всё это вас интересует, но такой рабочий день крайне неудобен. Просто ничего не получится. Он философски пожал плечами. Ну что же. И повернулся, чтобы уйти. Минутку, Коля, сказал я. Раз уж мы коснулись этой темы, мне бы хотелось кое о чём с вами договориться. Вы слишком неуловимы. А? Да-да. Вас трудно отыскать в случае необходимости. Вы же знаете, на мелких фермах почти нигде нет телефонов, и не редко связаться с помощником. Я могу только в обеденные часы. Но вы и питаетесь без всякого расписания, приходите и уходите так, что я об этом не знаю, а всегда может возникнуть что-нибудь неотложное. И потому, пожалуйста, отправляясь обедать, звоните мне. Колим насмешливо отдам мне честь. Есть, сэр, буду неукоснительно докладывать о своём местопребывании. Мы вместе направились в аптеку. Но едва вышли в коридор, я чуть не задохнулся от невыносимой вони. Гнусная, тошнотворная Она оказалась доносила из сверху, и тут я заметил струйки пара, сочащиеся из квартиры Колема. Черт, Колем, ну и вонище, что у вас там делается? Он посмотрел с легким удивлением. Просто я поставил вариться требуху для моих животных. Требуху? Какую требуху? Просто коровьи желудки залежались у мясника. Он обещал отдавать мне чуть.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 У нас с Коливом складываются замечательные отношения, но ничто в мире не совершенно. Днём, когда я вернулся пообедать, звонок по телефону подтвердил, что Колин запомнил мои утренние наставления. Голос в трубке отчеканил: "Прошу разрешения поесть, сэр". "Разрешаю, молодой человек", ответил я с удовольствием, подигрывая.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 Когда мы только обзаводились хозяйством в Скелдейл-хаусе, я часто посещал дешевые распродажи в поисках самого необходимого, но почему-то нередко возвращался домой с совершенно бесполезной вещью: список и глинян, парусный корабль с полной оснасткой в бутылке, латунные подсвечники, уже упоминавшаяся маленькая концертина и незабываемое приобретение – география мира.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 Ой, господи, сказала она, утирая слёзы. Хорошо ещё, что в нашей семье есть хоть один практичный человек. К счастью, я на такие промахи не способна. В полном расстройстве чувств я мрачно созерцала своё никудышное приобретение. Попробую залатать дыры веёвками, сказал я. Перестань, скрикнула Хелен, и её снова зашатало. Не надо, меня уже ноги не держат.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 и решил, что для сурового йоркширского климата ничего лучше придумать нельзя форнички на картинке стояли длинными аккуратными рядами изящные и функциональные а стоят ли они феноменально дёшево ни слова не сказав хэрин я отправил заказ на солидную партию моё воображение рисовало внушительный ящик и я был очень удивлён когда почтальон доставил скромный плоский пакет. Как в нём могли уместиться трёхмерные сооруженницы, изображённые на рекламе? Впрочем, тайна тут же разъяснилась. То, что я приняла за жёсткий пластик, оказалось обычной полиэтиленовой плёнкой. Мало того, остальная часть будущих парничков состояла из множества тонких проволочек,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 нам, чтобы освободить место для ошеломительного ковра, широкого, назоли его пёстрого, толстого и бугристого. Что это? спросил я. Ну, она задышала ещё чаще. Днём приходил продавец с этим прелестным ковром. Настоящий касба. То что, -что? касба очень редкий тип восточных ковров. Восточных? Ну да. Он только что из Индии и купил его на границе у воина одного местного племени. Граница? Местное племя? Голова у меня пошла кругом. О чём ты говоришь? Хелен выпрямилась. По-моему, всё очень просто. Нам представилась возможность купить этот прекрасный ковёр. Ковёр нам нужен, и это очень выгодная покупка. Сколько он стоит? 20 фунтов. Что? Очень дёшево, сказала Хелен Разавия. Подлинный казба. Он сказал, что настоящий его цена сотни фунтов, но ему выпала удача познакомиться с этим воином на, может быть, обойдёмся без границы, перебил я, в ушам своим не верю. Где этот тип сейчас придёт? Я сказала, что ты захочешь с ним поговорить. Безусловно. Я нагнулся,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 Я наглядно продемонстрировал этот недостаток, и ты не находишь, что расцветка чуть ярковато? По лицу моей жены скользнула тень сомнения. Ну, может быть, я немножко поторопилась, а вот и он. Она ввела специалиста по коврам. Человек лет сорока, с симпатичным лицом, просто излучавшего способность убеждать и очаровать. Тепло улыбаясь, он потряс мою руку и вручил карточку в доказательство своих морских путешествий. Затем, сверкая белейшими зубами, он принялся восхвалять достоинства Касбы. Его глаза гипнотически впивались в мои. Но когда он добрался до воина на границе, я сумела очнуться и остановил водопад слов. Спасибо, спасибо, только этот ковёр нам не подходит.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 Скажу вам откровенно. Наконец мне удалось вставить слово. Я помогу вам вынести его за дверь. Явно разочаровавшись во мне, он скорбно наклонил голову. Коврищ оказался невероятно тяжёлым, и мы тащили его наружу в угрюмом молчании. Усыпая свой путь разноцветными колючими волокнами, закрыв дверь за бывалым мореходом,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 Не малой поддержки служило сознание, что и у меня есть в запасе коя какое оружие. Ведь в крайнем случае я всегда мог бы сказать: а подлинный казба. Глава двадцать шестая. Забияка был единственным спортсменом-любителем среди знакомых мне псов. Давай, малый, с командовал Арнольд. Брейтвейт, его хозяин. Покажи подачу. Луп-хоуда. Красавец бордер-колли лихо встал на задние лапы, а правую переднюю вскинул над головой и резко опустил, словно подав кручёный мяч. Я засмеялся. Поразительно, Арни. Вот уж не догадывался, что он в довершение всего ещё и теннисист. А как же Великан наклонил голову и с удовлетворённой гордостью посмотрел на своего любимца, а потом нагнулся и потрепал косматую голову. Он у нас во всём мастак. С хозяином пример берёт. Во всех видах спорта разбирается. Ну а этой подаче грех было бы его не обучить. Ушко кого, кого, а ухо уда я знаю. Вы с ним знакомы? Знаком? Да он мой друг.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 Говорит, они ему дачу приносят. Да, Арни, я помню, как вы про это рассказывали. Уж в крике эти я себя показал. Было дело. В его глазах появилось нечитательное выражение, и я понял, что сейчас услышу о том или ином его спортивном подвиге на фронтах Первой мировой войны. Собственно, я заглянул к нему подстричь когти, забияки. Но было по опыту известно, что с этим придется подождать. Мы и тогда с артилистами играли во Франции, то есть, но у них как у нас броски не шли. И счет рос, да рос. Тут поковник кидает мяч мне, должен вас поставить брейт у эйт, говорит. Положение у нас скверное. Ну, я его немножко подправил. Да? Ага. Три очка в один момент. то полковник подходит ко мне и говорит лучше я вас сниму брейтоэд счёт сравнялся но пережимать тоже не годится ну и опять то же самое их игроки начали выбивать одного за другим так что полковник опять подходит и говорит извините брейтоэд должен снова вас поставить арни помолчал и посмотрел на меня с торжеством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 А за бегака прыгал на нас, отчаянно виляя хвостом. Меня радовало его энергия, ведь он был уже стар. Ему шел десятый год. Он ведь любит эти штуки, верно? – сказал я. А как же? Спорт для него первое дело. Ему только бы поиграть. Арм не задумчиво надул щеки. Что-то я Тома давненько не видел. Том Финни был тогда в зените славы. Игрок сборной.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 снабжала меня сначала и до конца. Парочка роджей? Ага. Во время Первой мировой я одно время служил там, ну и сдружился с ними, с роджами этими. Отличные были ребята, скажу я вам. И чёрт, как началась вторая, они про меня вспомнили и в чём-чом, а в чае я не нуждался. Замечательно. Служба в армии познакомила Арни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 Он восседал на обычном своем месте в гуртовщиках у конца стойки. Как-то вечером, возвращаясь отелу, стоявшего мне порядочный итальяки Пота, я завернул в гуртовщики утолить жажду. Арни уже был там, а под его стулом по обыкновению свернулся за беяка. Отличный денек я провел в Хедингли, заметил Арни. Игра хороша была, это уж так.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 Ну так э, хочу тебя позвать пообедать с нами. Я все глаза проглядел. Чудесно пробормотал я. Так вы обедали с командой? Ага, и лучше быть не могло. Они там все собрались: Билл Эдрич и Сириу Ошбрук, из знаменитые австралийцы. Кит Меллер, Нил Харви, Рэй Линдоул, ну да, все до единого. и очень не обрадовались. Я же, понятно, с ними давно знаком. Понятно. Тут с другого бока к моему другу подсел Кенни Дичберн, мисистый краснолицый парень. "А, Арни", сказал он, ухмыляясь. "А к рике эти, значит, беседуете. А вы свои буцы давно Лену Хаттону одалживали?" Арни обратил на него суровый взгляд.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 Он настолько прославился как непробиваемый вратарь, что в конце против его ворот стали в очередь все самые результативные нападающие и принялись бить в финале. Как они ни старались, он брал все мячи. В конце концов, потеряв всякую надежду, они зарядили пушку футбольным мячом и выпалили по воротам. Арни, якобы, завершал повествование лаконичной фразой: "Взять-то". Его я взял, но обошлось мне это в два сломанных ребра. По другой легенде, он рассказываю, что на зимних манёврах в России солдаты организовали соревнование, кто дальше пошлёт мяч. Победил Арний. Он сделал такую свечку, что мяч упал из тучи весь в снегу. Эти и тому подобные рассказни приписывались Арни местными ребятами.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 когда скрипач эксцентрик торжественно объявил что сыграет вторую часть одной из фантазий Арни Брейтуэита но я питал к старику теплейшую симпатию я тоже был завзятым болельщиком Арни же когда они предавался воспоминаниям обсуждал спортивные новости как истинный знаток мне всегда было интересно с ним разговаривать к тому же он любил животных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 глядя на впалые бока Забияки, на выступающие рёбра. Он здоров? Ага, весел и ест, что твоя лошадь. В форму вошёл, только и всего к футбольному сезону готовится. Давай, малый, покажи-ка Стенли Мэтьюса. Забияка повёл мяч и сделал финт, действительно напоминавший приём великого футболиста. Давненько я стены не видел.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 Забияка выглядел удурающий. От него остались кожа до да кости, и он даже не повернул голову в мою сторону. Господи, Арни воскликнул я, как вы довели его до подобного состояния? На него страшно смотреть. Ну, он, конечно, худел, но ел во всю, что твоя лошадь. Я думал, может, он бегает много, а тут вдруг за пару дней ему так скверно сделалось.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 А прямо сейчас не начнёте, а? Джим. Он с отчаянием запустил пятерню в волосы. Как же я без него буду? Обязательно, Арни, но сперва необходимо удостовериться, исключить э 2-3 другие возможности, например, заболевание почек. Завтра прямо с утра принесите мне на анализ его мочу. Когда он задерёт ногу, подставьте чистую тарелку. Слейте мачу в пузырёк и вместе с Забиякой сразу идите в приёмную. Он кивнул. Понятно. Приду. Но, может, он всё-таки не так уж плох. Подобрав strawy футбольный мяч, он подкатил его к носу Забияки. "А ну-ка, малый", приизнёс он с надеждой. "Покажи нам то мафинии". Забияка даже не привстал. Он апатично тронул мяч носом,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 Лицо старика сморщилось от горя. Иногда при диабете первые же инъекции инсулина творят чудеса, но у Забияки заметного улучшения не наступило. Он был в слишком плохом состоянии. Утро за утром Арн не приводил его в приёмную. Я отчаянно искал хоть какие-то обнадеживающие признаки. Бойкий пёс превратился в немучное полумёртвое создание. Полную противоположность универсальному игроку, каким он был прежде. Арни с угрюмой решимостью приводил его ровно в девять, и после первого в десяти дней я посочувствовал старику. Арни, вам должно быть очень тяжело водить его сюда каждый день. Он не гадающий выставил подбородок. Да я сюда на четвереньках буду приползать хоть до второго пришествия, лишь бы моя собака жива осталась.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 Утренний анализ показал отрицательную реакцию, а на меня виляя хвостом, смотрел бодрый пёс, казалось, готовый броситься за мячом. "Арни", сказал я. "Наконец-то состояние стабилизировалось. Дальше его судьба зависит от вас. Вам придётся каждое утро колоть ему инсулин до конца его дней. Э, -э, -э чтоб я ему уколы делал?"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 И Джонни Харт. Я его всё хорошо знаю, уже много лет. В перерыве, когда игроки собрались в середине поля, Арня окончательно развернулся. Приятно, конечно, что зимний сезон начался, только я всё вспоминаю заключительный крикетный матч в Скарборо. Сижу у себя, греюсь на солнышке, а тут Фред Труман и угляди меня. Арни говорит: "Я же тебя всюду искал". Последняя фраза, приписанная ещё одному из сонма бессмертных крикетистов, развеселила компанию парней, сидевших позади нас. Довясь смехом, один из них спросил: "Фред Труман? Арни? Тот самый Фред Труман? И всюду тебя искал?" Арни помрачнел, слегка кивнул с достоинством, отработанным долгой практикой, что вызвало новые смешки и шёпот. Всюду, да и ско. Видимо, эта фраза особенно их позабавила. Мой друг корпускал на смешки мимо ушей и сидел неподвижно, устремив взгляд прямо перед собой, пока в атаку не ринулся ещё один.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 Он тряс руку моего друга и кричал через плечо: "Эй, пип, Джонни, Тим, вы только поглядите, кто здесь! Это же наш старый приятель!" В проходе возникла толчея. Четверо сгрудились возле Арни, хлопали его по спине, смеялись, перебивали друг друга. Забияка выбрался из-под скамьи и на обычной собачьей манер поддержал веселым лаем общее веселье. Пип Чампман поглядел на Арни снежностью. А знаешь, Арни, мы ведь думали, что ты можешь быть тут и все время, пока играли, вы сматривали тебя, можно сказать, повсюду искали. Глава двадцать седьмая. Мои клиенты в своем мнении а во мне сильно расходились двое-трое, как будто считали меня блестящим специалистом. Подавляющее большинство видело во мне добросовестного, надёжного ветеринара, а кое-кто был убеждён, что мои способности весьма ограничены. Но, кажется, одна семья лелеяла тайное убеждение, что у меня в голове не все дома. Так думали хардуйки и к большому моему сожалению, потому что мне они очень нравились. На этот вывод их натолкнула серия мелких, но неприятных происшествий. Хотя в то морозное и солнечное январское утро я понятия не имел, что незамедлительно посею в их душе сомнения, губительные для доброго мнения обо мне. Ночью выпал снег, ровно столько, сколько требовалось, чтобы вывелить мир. И передо мной дорога на ферму Хардуиков велась среди хрустального блеска под безоблачно-синим небом. Дорога эта была к тому же очень длинной. Просёлок уводящий вверх почти на милю, порой исчезал в лощине или за нагромождениями камней, пока не достигал фермы. Старые красные крыши, которые я увидел, когда подъехал к первым воротам, Если вызовов было много, я страшно боялся таких ферм с палдюжными ворот, отнимавших без толку драгоценные минуты. Но в это утро, когда я вылез из машины, лицо мне гладили тёплые солнечные лучи, ноздрища катал бодрящий воздух, и открывая первые ворота, я оглядел широкий белый простор, безмолвный и мирный. Вновь я владела безмятежной радостью. Я с удовольствием останавливался перед следующими пятью воротами, а снег приятно похрустывал под ногами, пока я шел открывать их. В овраге фермы Сеп и Джош Хардуики атаковали гору Турнепса, накладывая его вилами на тележку. Несмотря на холод, их лица блестели от пота, когда они с улыбкой обернулись ко мне. А, мистер Хейот, утро-то какое! Типичные фермеры Йоркширских холмов, тихие, вежливые, уравновешенные. Я всегда отлично с ними ладил. Ну как сегодня телята? спросил я. Им получше, ответил Сеп. И слава богу, а то мы уж беспокоиться начали. Я тоже ощутил облегчение. Сельман и Лос, скверная штука, часто смертельная для молодняка и опасная для людей. А когда я 2 дня назад осматривал телят, картина была достаточно зловещей. Вместе с братьями я вошёл в телятник и направился к его отгороженному концу, где стояли мои пациенты, числом 20, и радостно вздохнул. Всё выглядело иначе. 2 дня назад этот загон окутывала безнадёжность. Телята стояли неподвижно, уныло поникнув. и по их хвостам стекали струйки жидкого кала. А теперь они ожили, повеселели и с интересом посматривали на меня. Я же мысленно хлопнул себя по спине, потому что не ударил лицом в грязь. Как легко было спутать это с простым поносом. Но высокая температура и характерное покашливание насторожили меня. Ректальные мазки подтвердили диагноз. Я обычное сочетание инъекции левомицетина с оральными дозами форазолидона явно дало желанные результаты. Что же, отлично, сказал я, перелезая в загон. Пока всё идёт хорошо. Я повторю инъекцию, а вы продолжайте давать им порошки ещё 5 дней, и думаю, всё будет в порядке. Только не забывайте каждый раз, как следует мыть руки. Джош снял кепку, и утёр мокрое лицо. Приятно слышать, мистер Хэриот. Не зря мы вас сразу вызвали. Не то пришлось бы уже выносить отсюда сдохших. Когда я кончил делать инъекции, Сэп позвал меня в дом. Умыться нам всем требуется, а в 10 мы всегда перекусываем. Потом я сидел на кухне, запивал домашнюю булочку чаем и поддерживал разговор с двумя привлекательными молодыми хозяйками, брюнеткой и огненно-рыжей. От очага веяло теплом. У моих ног капошился малыш. Двое других, чуть постарше, весело боролись на каменных плитах пола, и я наслаждался жизнью. Я мог бы просидеть так весь день. Но ждали другие вызовы, а Сет с Джошем, составившими мне компанию, нетерпеливо юрзали. Несомненно, вспоминая эту гору Турнепс на роже, что поделаешь? Пора было отправляться в освящение. Во дворе мы попрощались. Братья взялись за вилы, а я нажал на ручку дверцы, но безрезультатно. Я обошёл машину, дёргая другие дверцы, они тоже оказались запертыми. Влезть в машину я не мог. Виновата была моя маленькая Дина. Пока я занимался телятами, до меня доносился её лай. Она обожала облаивать хозяйских собак. И прыгая на стёкла двери, очевидно, опустила кнопки, запиравшие их. Я окликнул братьев: "Извините, я очень сожалею, но я не могу сесть в машину". "А, что случилось?" Они подошли и заглянули внутрь. Откуда вывалив язык и упоённо виляя хвостом, на них смотрела Дина. У неё за спиной и замка зажигания свишивали ключи, такие близкие и такие недоступные. Я объяснил, и Джош посмотрел на меня с удивлением. Вы ведь всегда ездите с этой собакой, верно? Да. А ключи так в машине оставляете? Да, боюсь, что да. Тогда странно, почему такого раньше не случалось. Да, пожалуй. Если взглянуть на дело так, и очень жаль, что случилось это именно здесь, так далеко от города. А почему? Боюсь, я должен буду попросить, чтобы вы отвезли меня домой за запасными ключами. У себа отвалилась нижняя челюсть. В да. здоровы, к сожалению, больше ничего придумать не могу. Братья Хардуики переглянулись, посмотрели на гору турнепса. потом на меня. Я понимала, о чём они думают. Кроме турнепса, их ждали десятки других дел, как всегда на ферме, а из-за меня часть утра пропадёт зазря. Но по доброте душевной они не сказали мне, какой я дурак и растяпа, сеп на дол щёки. Тогда поехали. Он обернулся к брату: "Ты уж один управляйся, Джош. Кончишь с турнепсом, почисть хлев, а овец на нижнее пастбище мы днём перегоним". Джош кивнул и молча взялся за вилы, а его брат вывел из сарая семейный автомобиль, очень большой и очень старый, как обычно в холмах. Мы загремыхали вниз по проселку, и всякий раз, закрывая ворота, я погружался в облако выхлопных газов. Путь до дороги казался очень долгим, а обратный и того дольше. Я пытался скоротать его разговорами о спорте, погоде, о скотине, но последние полчаса прошли в молчании. Во дворе фермы сеп тропливо вылез, помахал мне и побежал искать брата. Дина в несказанном восторге из-за моего возвращения прыгала на меня, облизывала мне физиономию, но выехав за ворота фермы, я подумал, что там сейчас не питают ко мне особенно тёплых чувств. Однако Когда я неделю спустя в последний раз посмотрел телят, всё было прощено. Бесспорно, я причинил много лишних хлопот. Но братья Хардуики встретили меня с широкими улыбками. Впрочем, был один неприятный момент. Когда я вылезал из машины, они хором закричали: "Эй, ключи-то, ключи заберите!" Я смущённо забрал ключи, чувствуя себя тем более глупо. что после того случая больше их в замке зажигания не оставлял. Но мне сразу полегчало. Едва я убедился, что телята совсем здоровы, а когда вымыв руки я принялся на кухне за ритуальный чай, стало ясно, что злополучный эпизод можно забыть. Несколько дней спустя не успел я войти в дом после вызова, как Хелен сказала с некоторым недоумением: Тебе звонила какая-то миссис Хардуек. Я толком не поняла. Но что она просила передать? Что ты прихватил очки ее мужа. Как? Как? О чем ты говоришь? Ну, они весь дом обыскали, но очки не нашлись, а к ним никто, кроме тебя, не заезжал. Она убеждена, что они у тебя. В жизни не слышал подобной нелепости. На какого чёрта мне сдались его очки?